77. Заснул я после шести и часто просыпался. Наконец, к одиннадцати набрался мужество посмотреть в лицо дневному свету. Зашел в спальню, Джо-Джо и след простыл. Заглянул в кухню, она же ванная. Обмылком на зеркале выведены три креста, пока и подпись. Выскользнула из моей жизни с той же легкостью, с какой вошла в нее.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 Чем в любом другом европейском городе настоящих красоток, искательниц приключений, стаями слетающихся сюда, чтобы их умыкнули, раздели, запихали в постель. А Джоджу, которую я меньше всего хотел оскорбить. Это все равно, что ударить голодную псину по тонким дрожащим ребрам. Смятение, разжигаемое отвращением к себе и обидой, охватило меня.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 Я пошел в освояси, но не успел подняться и напролет, как она высунулась и загавкала вдогонку. «Послушай-ка, тупица!» — я обернулся. «Знаешь, что теперь будет с этой малышкой? Пойдет по рукам! Не знаешь, кто в этом виноват?» Ее указательный палец, как пулемет, поливал меня негодованием. «Святой Николас Эрфе Эсквайр!» Это последнее слово показалось мне самым грязным ругательством, какое я от нее слышал. Ошпарив меня глазами, захлопнула дверь мастерской. Между Сциллой и Харибдой, между Лилией Десейтас и Кэмп долго не повеляешь. Клац, и нет тебя. В холодном бешенстве я поковался, и, увлекшись воображаемым спором с Кэмп, где она терпела поражение по всем пунктам, небрежно сдернул с гвоздя блюдо. Оно выскользнуло из моих пальцев. Ударилась о газовую колонку, упала в камин, расколовшись на две равные половинки. Я опустился на колени, кусал губы, как безумные, чтобы не разрыдаться. Я стоял на коленях, держа в руках осколки, даже не пытаясь сложить их, даже не двигаясь, когда с лестницы донеслись шаги кэмп. Она вошла, а я стоял на коленях. Не знаю уж, что она хотела сказать, —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 Силы небесные, сказала. В твоем-то возрасте. И я остался у Кэмп.